Глава девятнадцатая. Перед лужайкой дома притормозили пара пикапов и байк с уже знакомым мне доктором. Он спрыгнул с железного чудовища и, махнув рукой, направился к нам. Мне с трудом удалось преодолеть желание юркнуть в дом и остаться на месте. Если бы не Вэри, я наверняка заперлась в доме и задернула все шторы. Хотя что-то мне подсказывало, что такие манипуляции мне бы не помогли, реши эти громилы войти в дом». «Вы что едите?» Не смогла я удержаться от реплики, когда из салонов выбрались двое здоровяков. «Рыцарей, которые пытаются спасти от нас девственниц», — хохотнул незнакомец с рыжей шевелюрой высоченного роста. «Как драконы?» — осторожно уточнила я. «Ну как?» Он осекся, напоровшись на мрачный взгляд брата. «Вроде того», — хмыкнул рыжий и поднял руки в жесте капитуляции. «Вэри предупредил, что тебя пугать нельзя, так что сразу говорю, я не претендую на твою руку, ногу или грудь, не собираюсь приставать или намекать на что-то пошлое». «Вот же придурок!» – фыркнул Смол. «А мне вдруг эта искренность показалась очень милой, и я прыснула со смеха. Считаешь его смешным?» – буркнул Вэри. «По крайней мере, честным. Я решительно вышла из-за спины брата, «Никто не будет претендовать на мои ноги и щеки?» «Не», – протянул еще один незнакомец. «У меня есть своя заноза, и новую я просто не переживу». «Ты не подумай, щечки у тебя что надо», – начал очередной прибывший и тоже отчего-то поднял руки вверх. «Но у меня только одна голова, и она мне еще нужна». Я спиной ощущала силу, которую источал мой сводный брат. Его друзья не казались опасными, несмотря на внешние габариты и несколько хищные черты. Это бросалось в глаза. И вопрос, чем они питаются, чтобы выглядеть так внушительно, все еще висел в воздухе. «Давай-ка мы займемся крышей, а смол мясом», – предложил Вэри. «Я бы украла у него пару рецептов», – предложила я, и тут же добавила, заметив, как доктор покосился на брата. «Для семейной книги о вкусной пище», «Надо пополнять страницы». Смол не двигался, пока брат не кивнул. Это было несколько странно, но я решила не устраивать допросы с пристрастием. В конце концов, у мужчин свои понятия и иерархия. Возможно, они договорились не переступать черту в общении с роднёй друг друга. В любом случае, меня все устраивало. Пойдем на задний двор. Я видел там мангал, и...» «Женщины портят мясо». Фыркнул рыжий негромко, но я услышала. Значит, ты будешь есть порцию, приготовленную мной лично, ответила я злорадно. Еще будут желающие стать подопытными? Вэри ткнул друга в бок локтем и заржал. Ты ведь не обижаешься на Рони? спросил док, когда выложил свертки из машины на веранде. Вы правда считаете меня инвалидом? Уточнила я с интересом. Что вам про меня сказал Верри? Ничего такого. Смол смешался. У тебя редкая особенность говорить открыто. Обычно женщины более кокетливы. Комплимент засчитан. Я вынула зелень и встряхнула пучок кинзы, с блаженством принюхиваясь к его терпкому аромату. Но ты все же скрываешь нечто очень важное, огорошил меня док. Он смотрел на меня испытующе. Острый взгляд, казалось, проникал в самую душу. Я открыла было рот, чтобы ответить что-то колкое, но не смогла. «Не надо закрываться». Мужчина, понимающий, улыбнулся. «Знаешь, когда долго пытаешься что-то спрятать и перепрятываешь по сотни раз на дню, то однажды можешь забыть, где оно лежит». «Это ведь хорошо», – бесцветно отметила я. «Но оно не исчезнет. Эта граната будет лежать в темном углу, пока не проржавеет и не рванет». «Глупости». Она сможет причинить куда больше вреда, если разорвется рядом с теми, кто тебе дорог. Лучше обезвредить ее до того, как она потеряется и станет опасной». «Ты работал сапером?» «Скорее подрывником», — сдержанно ответил Смол. «Привык взрывать. Мне удалось улыбнуться. А мне нельзя больше. Новые взрывной волны я не переживу». камила Он протянул руку. «Не трогай меня». Почти простонала я, отодвигаясь. Мне не нужна жалость или понимание. Не надо, чтобы ко мне относились как к раненому животному, которое проще пристрелить, чем вылечить. Я справлюсь. Сама. Мне так... Это не проще. Словно прочитав мои мысли, продолжил Смол. Когда тонешь, нужна рука, которая вытянет наружу, а не дно под ногами. «Ты все же не ветеринар». Я криво усмехнулась и сменила тему. «Зачем столько еды? Вы привезли целую тушу и ящик овощей. Если нет рыцарей, то мы едим телятину». Смол кивнул в знак того, что признает этот раунд за мной. Я выдохнула, надеясь, что мое прошлое никогда не станет достоянием этих сильных людей. Больше, чем жалость, меня пугало, что они начнут презирать меня.